Пусть нас Твое величие поражает. Последним знаком одари Ты нас. Дай нам родить, как женщина рожает в свой строгий, неизбежный час. Исполни Ты, Всемирный Победитель, не просто прихоть Божьих рожениц. Теперь нам нужен лишь смертородитель. И нас к нему ведит и предводитель Сквозь множество враждебных нам десниц. Среди его противников приспешник лукавой лжи, Которая в ходу, и ополчится на него насмешник, Как будто лишь юродивый потешник Мог бодрствовать, когда весь мир в бреду. Ты воздвигни круг Него ограду Из блеска, чтоб завет Его сберечь, Чтоб новую слагая Мессиаду Пред Господом плясал я до упаду Наизвучнейший испредтечь. Хочу воспеть Его, Так звуком горна в походе войска опережено, Как море в жилах, кровь моя просторна, И сладостно хвала, и непритворна, Но не пьянит подобное вино. Весенней ночью в тишине канунной, Хоть ночь моя последняя близка, Я расцвету грою многострунной, как северный апрель во тьме безлунной Дрожит над прозябанием листка, и крепнет голос мой, Произрастая в двух направлениях, дальнего одно влечет Благоуханием витая, другое — ангел или зов из рая. Для одиночеств в сумрачных окно. Мне голоса мои оставь, Хватая меня, чтоб городской Не смел черты я пересечь, Где злоба дня пустая. Но песнь моя, постель твоя простая, Везде, где только пожелаешь. Большие города, где все поддельно животные, ребенок, тень и свет, молчанием и шумом лгут бесцельно, с готовностью, как лжет любой предмет. Все то, что истинней и тяжелее, ты, становление, В круг твердынь твоих. Не существует здесь, Хоть веселее твой ветер в переулках, Где смелее он свищет, Но простор ему милее. На площадях он рыщет городских, Но любит он куртины и аллеи.